ЭПИЛОГ 10 ЛЕТ Иногда просыпаюсь в своих покоях во дворце или в более уютной спальне замков в я ловлю себя на мысли, что это все может быть сном. Но потом слышу топот детских ног по коридору или голос Ричарда, обсуждающего с кем-то у камина новые законы об охране магических лесов, и понимаю – нет, это самое, что ни на есть реальность. ТРИ ПАРЫ, ТРИ РАЗНЫХ, НО ПРОЧНЫХ МИРА Чарльз и Санита живут в его родовом поместье, и оттуда доносится вечный и радостный гам. У них два сына погодки, настоящие сорванцы, уже проявляющие оборотничьи черты, от дикой ловкости до способности найти неприятности в самом безопасном месте. Чарльз, посидевший и еще более широкий в плечах, обожает их и свою неугомонную жену, которая теперь организует не охоты, а грандиозные семейные праздники для всех окрестных детей – независимо от их происхождения. Дартис и Альнара правят бледными землями со своей тихой, безупречной эффективностью. У них мальчик и девочка-близнецы. Дети унаследовали спокойную мудрость матери и пронзительный аналитический ум отца. Их семья – это оазис тишины и глубокого взаимопонимания. Иногда они приезжают к нам и наши дети, выросшие в шуме. Замирают, глядя на этих невозмутимых, безупречно воспитанных кузенов, будто на инопланетян. Ричард, он стал моей скалой, моим советчиком и тем, чей смех я люблю больше всего на свете. У нас трое, старший, серьезный мальчик, уже изучающий карты звездных путей и государственное устройство. Средний живое воплощение энергии. Мечтающий о приключениях и вечно пропадающий в библиотеке или на тренировочном дворе. И младшая, наша девочка, унаследовавшая бабушкину тягу к домашнему уюту, и дедушкин огонь в глазах. Они называют моих родителей «баба Ниса» и «деда Вель». И те обожают внуков, балуя их то пирогами, то миниатюрными молниями. Приграничье – больше не проклятое место. Это процветающий, хоть и суровый край. Орки держат слово – Более того, сын вождя, тот самый Гарзак, стал частым гостем уже не как проситель, а как партнер по торговле. Мы обмениваемся товарами, а его воины иногда помогают нашим патрулям против редкой нежити или диких тварей. Замок отстроен, мельницы работают, поля дают стабильный урожай. Алек, мой верный управляющий, получил от меня в подарок небольшое поместье и теперь ворчит, что на покое скучает». Я больше не попаданка или внучка демона. Я крон принцесса Ирина, хозяйка преграничья, жена наследника престола. Я научилась носить это как удобный плащ, а не как тяжелые доспехи. Я веду переговоры с эльфами о границах лесов, советую с гномами о новых дорогах и нахожу время, чтобы лично проверять счета. Императрица, моя свекровь, стала мне скорее наставницей и другом. Мы вместе вывели новый сорт морозостойкой розы назвав ее «сердце границы». А еще я учу свою заловку принцессу Лиану земной свободе. Она, устав от дворцового церемониала, с упоением слушает мои истории о мире без магии, где можно быть просто человеком. Иногда мы вдвоем, переодевшись, сбегаем в город, есть пироги в простой таверне, смеяться над уличными артистами и покупать безделушки, которые потом приходится прятать от придворных. Иногда в редкие тихие минуты Я выхожу в сад, что разбило у восточной стены нашего замка в Приграничье. Там растет та самая роза от императрицы и маленькая, упрямая яблонька с земли. Семена мне как-то передали бабушки, божественное и демоническое, действуя заодно. Я смотрю, как мои дети играют с детьми Чарльза, а Ричард и Дартис о чем-то тихо беседуют у камина в открытых дверях. 10 лет. Они принесли не сказочный покой, а настоящую сложную полную жизнь со своими заботами, спорами, радостями и новыми уже другими вызовами. Но это моя жизнь, наша жизнь, выстроенная не на древних договорах, а на выборе доверии и той самой простой человеческой и не очень любви, которая оказалась сильнее любых проклятий и титулов. И я ни на что ее не применяю.